Глава двадцать шестая Алиса Сказать, что было больно, не сказать ничего. Мерзкий ритуал, мерзкое состояние меня било и корежило, пронзало бесконечными судорогами и скручивало, как резиновую игрушку. Но самое отвратительное — не пошевелиться, ни крикнуть я не могла. лежала обездвиженная в этой колыбели и молчаливо проклинала все, что связано с магией. Янтарчик успел превратиться в оранжевого цвета энергию, которая теперь обволакивала мое тело, и его я проклинала больше всего. Потом был обморок. Темнота встретила лаской и забвением, но удерживала недолго. Очень скоро меня вышибло обратно, к боли, судорогам. и нестерпимому, но неосуществимому желанию орать. Второй обморок длился дольше, но закончился немногим лучше. Забытье перешло в сон, и очень скоро я очутилась в паутине липких кошмаров. Жуткие сновидения буквально рвали утомленное сознание на куски. На их фоне боль от ритуала показалась не такой ужасной, и меня вернуло в состояние осознанности – В этот третий раз пронзала и скручивала не так сильно, или я просто привыкла страдать. А в финале новая отключка и новый набор неприятных сновидений. В одном из них из монолитного хрусталя что-то вылезало и, подволакивая лапку, ползло ко мне. Оно было маленьким, желтым и уродливым. Янтарчик в этом сновидении Тоже присутствовал, активно протестовал и говорил, что пока нельзя. В финале этого бреда я увидела большой желто-зеленый глаз с вертикальным зрачком, и меня окончательно выключило. Я провалилась в обычный, лишённый жутких видений сон. Пробуждение было медленным, трудным, и с ощущением, что меня били. Причем очнулась я не в колонне, а рядом с нею, прямо на полу. Метрах в трех сидел янтарчик и выглядел как та самая, виденная в первый раз, статуэтка. На секунду стало страшно, что дух утратил собственную магию и превратился в камень, но нет. Эй, чуть приподнявшись на локте, позвала я. Дракоша сразу моргнул и ожил. Это его оживание вызвало нервный вздох, и я снова упала на камни. Сил не было совершенно, даже злость растворилась. Осталось лишь крупиться радости от того, что я все еще жива. «Алиса, ты как?» — тихо спросил дух. Я ответила, как есть. «Бывало и лучше», — промолчал. Выдержав паузу, подошел и ткнулся сухим носом в мою щеку. Я не смотрела, но ярко ощущала его беспокойство. Это стало поводом спросить. «Что-то пошло не так?» «Нет». И голос честно удивленный. С чего ты взяла? Причины сомневаться были, но они вдруг показались какими-то незначительными, словно я злючка-закорючка, которая придирается к мелочам, раздувает бурю в стакане воды. Но я никак не могла выбросить из головы то маленькое и уродливое, и промолчать не получилось. Снилось будто ко мне кто-то лезет. Знаешь это? Напоминало дракона, но только в зародыше. Тут я все-таки нашла силы повернуть голову и уставилась на покрытую чешуей морду. Там отражалось тотальное недоумение, эдакий туповатый шок. «Это маленькое лезло, а ты его как будто отгонял», — добавила я. Говорил, что рано. Янтарчик тряхнул головой, парировал возмущенно. «Ну и фантазия у тебя». Прозвучало честно, но я усомнилась. А с другой стороны, зачем ему врать? Медленный глубокий вдох, неудачная попытка сесть, и я опять растянулась на камне. Дракоша сразу забеспокоился, обижал вокруг. А я пояснила. «Все хорошо, просто сил нет». Дух опять плюхнулся на попу рядом со мной. А я решилась на разговор, который назревал уже давно и немного нервировал. «Янтарчик, а ты ведь тоже дракон?» «В каком смысле?» — не понял магический помощник. «В смысле, не абстрактный дух, принявший форму дракона. А именно, дракон — такая же драконья сущность, как те, что живут в источнике». Янтарь сразу посерьезнел, даже насупился. «Допустим, и что?» «Сердце сжалось, потому что я, вообще-то, домой собираюсь, а значит, ко мне, ну, никак не относится. Но, тем не менее...» «Чисто теоретически, если бы я осталась в этом мире и прошла все испытания, всю нужную подготовку, ты захотел бы, мог бы, в горле внезапно пересохло, слиться со мной?» Тут я немного лукавила. С самого начала создавалось впечатление, что именно к этому дракоша и стремится. Чудилось, будто он не просто так спит в моей постели, терпит допросы и вообще. а его слова про то, что человек и драконья сущность всегда очень похожи, а ведь мы с янтарчиком не так уж отличаемся, характер точно похож. Более того, отправляясь на этот ритуал, я не исключала, что могу очнуться драконом, воплощенной, просто думать об этом не хотелось. Такие мысли казались слишком высокомерными, что ли, ведь кто он и кто я? Сильный, наделенный могуществом дух, и чужачка, без роду и племени. Девушка, у которой даже право называться собственным именем, пока нет. М, -м, м протянул янтарчик, я затаила дыхание. Не скажу, что мечтала слиться, но мне было не все равно, что он ответит. «Слияние со мной невозможно технически. Как это...» «Ты же сам сказал, что являешься такой же сущностью». «Такой же, но не совсем». Дракоша вздохнул и выдержал короткую паузу, прежде чем продолжить. «Очень много лет назад, когда грань между этой реальностью и подпространством, где обитают драконы, была нестабильна, случилось несколько расколов. Сквозь эти трещины можно было перейти сюда». Но желающих оказалось всего ничего. Это было слишком опасно, а еще бессмысленно. Понимаешь, без тела, без наделенного сильной волей носителя, драконьи сущности здесь не выживают. Нам нужно слияние, иначе смерть. Он замолчал, давая возможность переварить сказанное, а я нахмурилась. Получается, янтарчик ушел из своего подпространства через трещину «Но зачем?» — любопытство, Алиса, — усмехнулся дух. «Ну и жадность, ведь другая реальность — это новые знания, а знания — великое богатство». Я поддался искушению, это логично. Ведь я был молод, мне хотелось подвигов, хотелось чего-то необыкновенного, двигаться, мчаться вперед. У меня аж глаза округлились. «Вот не думала, что и с драконами такое бывает». «Не изумляйся», — янтарчик фыркнул. «Мне хотелось, и я принял вызов. Ушел, как и некоторые другие, и сумел приспособиться, обрести ту форму, которая позволяет жить здесь. Я научился материальности, обрел личный источник силы и фактически изменил свою природу». «Я был, есть и буду драконом, но слиться с человеком уже не могу. Я другой!» Я вздохнула, кивнула и зачем-то сказала, «А еще ты пьешь кровь!» Смутился янтарчик лишь на миг. Посмотрел в сторону, будто не при делах, а я, наконец, смогла приподняться. До сидячего положения было еще далеко, но хоть что-то. Стало немного жаль, что слияние невозможно, но одновременно я испытала облегчение, ведь при слиянии драконья сущность растворяется, исчезает, а мне все же не хотелось, чтобы янтарчик исчез. «Значит, мы не соединимся?» — резюмировала я. Миниатюрный дракон отрицательно качнул головой, а я расслабилась, еще раз окинула взглядом пещеру, подсвеченную бесчисленными мерцающими шариками, и вместо вопроса про магию «У нас вообще получилось?» задала другой. «Магия меня волновала, но уточнять было пока страшно. А раз так, то, получается, драконы все-таки жадные». Собеседник встрепенулся, глянул недоуменно. «А у тебя есть повод думать иначе?» «Нет, просто в нашем мире вы не существуете». «И все, что о вас известно, — вымысел. А вымысел может отличаться от правды». Янтарчик снова нахохлился. «Наша жажда... Вернее, наше стремление к накоплению богатств — вещь легендарная. Не удивлюсь, если она просочилась сквозь грани миров. Если встретишь дракона, который не любит золото, знай, это подлог. Или тебя дурачат». Я улыбнулась и кивнула. «Значит, ты разбираешься в накоплении?» «Конечно!» «И в юридической стороне вопроса?» Дракоша насторожился и прищурился. «К чему ты клонишь, Алиса? Что задумала?» «Ничего. Я все же умудрилась сесть и обхватила коленями руки. Но я обязана рассматривать все варианты, включая и тот, что уйти сразу не получится. Следовательно, мне нужен план. Нужно понять, как тут выживать». «И...» подтолкнул янтарчик. «Выживать без денег сложно, но у меня есть знания из родного мира, которые здесь воспринимаются как новинки, тот же кофе. В моем мире из-за него шли целые войны. Это до сих пор очень ценный продукт». «И...» — снова подтолкнул дух. «Мне интересно, могу ли я оформить, например, патент на использование зерен?» запатентовать технологию обжаривания, помола, варки, сделать так, чтобы напиток приносил мне доход. Янтарчик задумался. Теоретически, да. Но это сложно и все-таки бессмысленно. Если твой напиток станет слишком популярным, слишком распространенным, патент смогут и оспорить. Я удивилась. Такое разве возможно? Впрочем, духу в данном случае видней». «Проверять разрешение у всех, кто проникнется идеей и начнет варить кофе, ты тоже не сможешь. Это если желающих будет много». «И что делать?» «Ну, если бы целью такого обогащения задался я...» Он задумался на секунду и сказал. «В идеале нужна собственная плантация, а лучше несколько. У тебя будут зерна, ты станешь хозяйкой положения». когда продукт обретет популярность. Вернее, если обретет. Я, конечно, погрустнела. Плантация. Отлично. Но на какие деньги ее купить? О сопровождении сделки, о управление всем этим хозяйством, даже если забыть про шовинистический настрой окружающего мира, процесс дико сложный. Мне такой бизнес не поднять. Янтарчик думал в том же направлении. Но одной тут не справится. Особенно при том, что ты пока никто. Непонятная леди, даже без документов. Нужны средства и связи. А если попробовать еще и патентование, хотя бы ради откупных. Связи должны быть весомые. Пауза и прекрасная. Я бы обратился к Рагору. У него есть все, что нужно. Плюс репутация. Рагору продадут. даже те плантации, которые не собирались продавать. Я вообразила, как командир рычит на пухленького, уютного владельца кофейно-листового бизнеса, этот самый бизнес отжимая, и застонала. Да, Рагар сможет, но собственных партнеров он тоже будет прессовать. Короче, нет. Алиса, я понимаю, что звучит неоднозначно, словно подглядел мысли янтарь. Но ты подумай, не сейчас, позже. Взвесь все в спокойной обстановке. И уже хитро. Ведь кроме кофе есть еще клубни, которые так понравились Форгину. Я правильно понимаю, что их можно выращивать и тоже продавать. Кстати, я не эксперт, но вообразить объемы потребления картофеля в родном мире могла. Масштабы поражали. Внутри сразу... Заворочилось нечто упругое, прожорливое, такое, отчего на миг ощутила себя драконом. Впрочем, тут у любого жадность взыграет. Ведь такие перспективы. А я... Я тебя услышала. «Подумаешь?» — уточнил помощник. «Подумаю о том, чтобы подумать. Связываться с принцем не хотелось. Если он будет рядом, мое сердце точно сойдет с ума». Кое-как собрав силы в кулак, «Я оперлась на одно колено, потом встала и...» «Тебе лучше посидеть еще немного», — торопливо прокомментировал мое падение янтарчик. Перед мысленным взором на долю секунды мелькнул тот самый зелено-желтый глаз из кошмара, и я поежилась. Надеюсь, это просто глюка, не какая-нибудь психотравма. Просто мне и без психотравм сейчас нелегко. «Сколько времени прошло? Новый по-настоящему важный вопрос». «Скоро утро», — отозвался янтарчик. «Отлично». А мне показалось, прошла вечность. Магический помощник хмыкнул, а я снова устроилась на каменном полу. К счастью, он был не холодным. Просто лежала и смотрела в потолок. Не пытаясь больше говорить. Нужно накопить сил, чтобы уйти. Спрашивать про магию я по-прежнему боялась. «Да и какой смысл? Если у нас получилось, то получилось». А если нет, то любопытство не повлияет. «Кстати, Алиса», — позвал дух, — «сможешь оказать мне одну услугу?» Хотелось ответить, учитывая все, что ты для меня сделал, хоть сто. Но я благоразумно не сказала. Что-то остановила. Напомнила, передо мной не просто друг, а чешуйчатый жадина. Лучше не разбрасываться обещаниями, а то, мало ли, что за услуга?» «Это несложно», — заявил янтарчик. «Ты справишься». Я напряглась, потому что ответ, ну, так себе, не впечатляет. Приподнялась, прищурилась. «Отдыхай пока», — беззаботно махнул лапкой хранитель. «Время есть, мы никуда не торопимся, а чуть позже расскажу». Я не просто отдохнула, а даже поспала немного, хотя спать на полу оказалось крайне непривычно. После пробуждения стало легче. Появились силы, и проснулся какой-никакой, но оптимизм. Янтарчику эти изменения понравились. Он кивнул и, пробормотав, что так уже лучше, велел приготовиться. Как и в прошлый раз, приготовиться я не успела, а окружающая действительность изменилась. Хрустальные пещеры исчезли, мы очутились в глубоком гроте перед самой обычной каменной стеной. Вверху висели уже знакомые магические светлячки. За спиной, но где-то очень далеко, шумело море. «Алиса, я сейчас покажу символы. Ты должна нанести их на эту стену». Я моргнула. «Нанести прямо на камень? А чем?» «Чем?» Я продемонстрировала пустые руки. Ответ? «Ну, он был в какой-то степени логичен». «Магией». секунда смешанной с надеждой настороженности, и я уточнила. «А она у меня все-таки есть?» «Да». Янтарчик выпрямил спинку, горделиво вздернул голову, мол, «Вспомни, кто проводил ритуал, и глупых вопросов не задавай». А я украдкой выдохнула, однако радоваться пока не спешила, сказала настороженно. «Но обладать магией и уметь ее применять разные вещи, не волнуйся». — отозвался янтарчик. — Это самые азы, все получится. Я сделала глубокий вдох и поверила. После этого начался процесс. Дракоша объяснил, как призвать силу, а я попробовала. Густое тягучее свечение на кончиках пальцев изумило и привело в восторг. Потом янтарчик начертил в воздухе несколько иллюзорных символов, и попросил скопировать их, рисуя новообретенной магией на скальной породе. Прежде чем подчиниться, я все таки спросила, зачем это нужно. Дополнительная защита. Запечатаю свои пещеры так, что ни один настырный гад не пролезет. Никто. Я сначала кивнула, а потом удивилась. Просто янтарчик сильнее и опытнее, значит, может запечатать сам, и в сто раз лучше. Я озвучила сомнения, но все оказалось не так просто. «Я смог призвать вашу магию и влить в твое тело. Это не так уж сложно, если понимать законы. Но моя магия другая. Она отличается и дает другой, неподходящий под эту защиту эффект». «Хорошо. Но вряд ли моя магия сильнее, чем у упомянутого настырного гада. Следовательно, он сможет снять защиту». Или магия этого мира подчиняется какой-то иной логике? Это все я тоже озвучила и услышала. Если бы ты ставила обычную человеческую защиту, то да. Более сильный маг способен убрать, а Рагор действительно сильнее. Но в том-то и хитрость. Янтарчик растянул пасть в самодовольной улыбке. Ты поставишь нечеловеческую защиту, это гибрид. «Какой еще гибрид?» «Соединение наших символов и вашей силы», — оскалился дух. «А я поняла, что меня только что причислили к ним, к обитателям этой, как выразился недавно янтарчик, реальности. Но я же другая, верно? Я вообще новичок в магии и, впрочем, неважно, нужно попробовать. А вдруг и правда смогу?» «Вот я и попробовала». Скрупулезно скопировала каждый символ, выписывая их при помощи того тягучего свечения, что стекало с моих пальцев. На последнем символе вся надпись полыхнула и вошла в камень, оставив глубокий четкий след. Улыбка янтарчика стала еще шире и ослепительней. «Отлично», — сказал он. «Поехали дальше». Нас снова утащил телепорт. В общем... Скал оказалось не одна и не две. Мне пришлось рисовать символы тринадцать раз, и к концу действа пальцы уже дрожали, а ноги подгибались. Зато я вызубрила надпись «понятия не имею, где еще ее можно применить», но было приятно. Словно завладела чем-то важным, да первый магический трофей. А в финале янтарчик сказал «ты теперь единственный человек». который может пройти сквозь эти печати. «Если тебе понадобятся в хрустальные пещеры, то знай, нужно просто отыскать место и прикоснуться к символам». Я кивнула и хотела уточнить, а зачем эти пещеры могут вообще понадобиться? Но накопленные с таким трудом силы внезапно закончились. «Так, возвращаемся», — сказал янтарчик. «Миг, и вместо камней я увидела комнату в казарме». и такую узкую, но такую прекрасную кровать. Шаг, падение, подмятая под себя подушка, и мое сознание начало гаснуть. Оно уплывало, невзирая на сильное желание выпить воды и заглянуть в туалет. Я пыталась отодвинуть слабость, но никак. Когда смирилась со своим состоянием, отдаваясь в объятия сна, раздался громкий стук в дверь и требовательное «Кадет Харентер! «Открывай, нам нужно поговорить». «О, нет, только не это, только не Рагор». «Эстас, быстро!» – прошипели за дверью. Я не смогла. Даже мысль о том, что действие маскирующего зелья давно закончилось, не сработала. Я провалилась во тьму, и все.